Мысли напоследок. Когда я писала эту книгу, я прикрепляла заметки на пробковую стену от пола до потолка в своём домашнем офисе. Сначала там были лишь разрозненные записки на картотечных карточках, имена людей, у которых я планировала взять интервью, научные данные, которые нужно было проверить. Но постепенно люди, с которыми я общалась, стали присылать мне фотографии с забегов и марафонов. Я распечатывала их и прикрепляла на стену рядом с фотографиями и скриншотами из соцсетей. Один из моих любимых снимков с пробковой стены — фото Кимберли Сок из женской команды по гребле на «Восьмерках» грибного клуба «Оттавы». Фото сделано в октябре 2017 года во время крупнейшего в мире двухдневного соревнования по академической гребле. 53-е регаты на реке Чарльз. На выходные более 300 тысяч зрителей собираются на берегах и мостах реки Чарльз, протекающей между Бостоном и Кембриджем, чтобы понаблюдать за гребцами со всего мира, орудующими парными и распашными веслами. Команда из Оттавы выиграла место в гонке среди женских команд старшей возрастной категории в лотерею. Возраст участниц должен быть не моложе 50 лет. Осуществилась мечта многих участниц команды. По прибытии в Кембридж рулевая команды, она же тренер, вручила каждой участнице подарок. Её восьмилетняя дочка вырезала из цветной бумаги сердечки. Девочка вдохновилась мультиком «Моана» и хотела, чтобы спортсменки взяли с собой на реку сердце Те Фити. Гонка в старшей возрастной категории началась чуть позже десяти утра в субботу. участницы команды из Оттавы вложили бумажные сердца в спортивные б ю с т г а л т е р ы где также лежали удостоверения их личности. День выдался погожий, почти летний светило солнце. Участницы подхватили лодку длиной 1,7 метра и спустили её на воду, где сотни лодок плыли к стартовой отметке. Женщины заняли свои места лицом к рулевой. У каждой в руках было весло с эмблемой грибного клуба «Оттавы». Они погребли к старту, и рулевая проговорила «Дамы, мы здесь», напомнив им о том, что нужно наслаждаться моментом. Распорядитель объявил «Грибной клуб «Оттавы», т р и д ц а т ы й ряд, занять позицию». Рулевая прокричала «Начинаем, давайте сделаем это». Гребцы больше ориентируются на слух, чем на зрение, и регата больше запомнилась сок звуками. Громкие выдохи женщин, синхронизированные с движениями весел. Одновременный стук весел в уключенных, шум воды под днищем лодки, гулкое эхо под мостами и голос подруги сок из Мехико, которая стояла на одном из мостов и кричала «Оттава, вперед!» водка плыла вверх по течению, и тут команде пригодились и взаимное доверие, и умение трудиться сообща, выработанное в ходе тренировок ранним утром, после работы и по выходным. На последнем 100-метровом отрезке гонки длиной 4,8 километра рулевая выкрикнула. «А теперь выложитесь, дамы! Выложитесь всем сердцем! Покажите мне, какое оно, сердце Т-фити!» И мы... Выложились всем сердцем, вспоминает Сок. Никто из нас никогда не забудет эту боль, этот труд, мастерство и единство. Команда грибного клуба «Оттавы» дошла до финиша за 20 минут 37 секунд и заняла 31 место из 38. Результат привел их в восторг. Они достигли своей цели и поучаствовали в профессиональной гонке, добившись всего своим трудом. Возвращаясь к пристани, женщины ненадолго опустили весла и предоставили лодку самой себе. Рулевая напомнила участницам о подарке дочери. «Теперь нужно отдать сердца реке», — сказала она. Женщины достали из спортивных бюстгальтеров сердца, намокшие от пота, и на счёт три бросили их в реку. Этот момент запечатлён на фотографии, которую прислала мне Сок. На снимке женщина вытягивает руки к небу. Этот жест, правая рука поднята, бумажное сердце зажато между большим пальцем и остальными, они выполняют синхронно, как движение веслами. Сок помнит радость и освобождение, которое ощутило, когда бумажные сердца поплыли по реке. «Даже это прекрасное воспоминание уже стало водой под мостом», — подумала она тогда. Однажды я посмотрела на пробковую доску в своём домашнем офисе, наверное, в сотый раз, и задумалась о том, почему люди запечатлели именно эти моменты. Мы не стремимся фотографировать то, что не представляет для нас важности. Эти фотографии появились потому, что людям захотелось запомнить тот или иной момент. Когда мы снимаем видео своих достижений и делимся ими, когда обнимаемся после тренировки в спортзале и делаем общие селфи, это происходит не просто так. Не просто так память о марафонах и соревнованиях так важна для нас. Не случайно мы храним нагрудники с марафонов рядом с семейными фотографиями или никак не можем выбросить спортивную футболку, к о т о р а я уже 20 лет. Фотографии на пробковой доске свидетельствовали о том, что движение объединяет людей и выявляет в нас всё самое хорошее. Они служили напоминанием о том, что простые действия — поднятие тяжестей, восхождение на искусственную скалу, хоровод — могут обрести неожиданно глубокий смысл. Эти моменты мы сохраняем на снимках. Мы годами храним памятные вещи, чтобы помнить о них, и рассказываем истории. Воспоминания кристаллизуются вокруг таких моментов радости, единства, торжества. Постепенно эти моменты становятся частью нашей личности и способствуют формированию сообществ. В своём эссе 2017 года норвежский профессор этики Сигмунд Лоланд задаёт гипотетический вопрос. «Если бы стало возможным заменить физические упражнения таблеткой, стоит ли это делать?» Учёные уже сейчас работают над препаратами, имитирующими эффект от физических упражнений. Что, если им удастся создать такое лекарство? Учитывая, что двигательная активность отнимает много времени, сил и, как правило, финансовых ресурсов, не говоря о риске травмы, единственная причина не заменять физические упражнения таблеткой кроется в ценности самого процесса движения, пишет Лоланд. Обладает ли движение такой ценностью? И если «да», в чём она заключается? Основываясь на всех моих знаниях, почерпнутых в ходе работы над этой аудиокнигой и о б щ е н и я с её героями, а также из личного опыта, мне хочется ответить «конечно, да». Движение дарит радость и надежду, способствует самопознанию и углублению контактов с окружающими. Благодаря движению мы попадаем туда, где нам хорошо, на природу, в среду, где можно испытать предел своих возможностей, в сообщество единомышленников. Движение помогает нам иначе взглянуть на себя и расширить представление о том, что мы считаем возможным. Оно облегчает социальные контакты и вызывает чувство принадлежности к чему-то большему, чем наше ограниченное «я». Всех этих целей можно достигнуть и другими средствами. путеек себе бесчисленное множество, и построить сообщество можно тоже разными способами. Многие социальные роли и занятия приносят людям радость. Обрести покой и утешение можно в поэзии, молитве, искусстве. Движение не является заменой другим и с т о ч н и к о м смысла и радости и не должно ею становиться. Но всё же физическая активность способна удовлетворить так много различных человеческих потребностей, что стоит всё-таки задуматься о её фундаментальной ценности для человека. Всё хорошее в нас легко выявляется и раскрывается, когда мы начинаем двигаться. Рассуждая о том, почему регата на реке Чарльз стала для неё таким важным событием, Кимберли Сок сказала... В этом соревновании проявляется всё самое возвышенное в человеке. К аналогичному выводу приходит Сигмунд Лоланд. Он заключает, что таблетка вряд ли сможет стать полноценной заменой физической активности. Отказавшись от физических упражнений, мы утратим значительную часть того, что делает нас людьми. Движение пробуждает в нас инстинкты, помогавшие людям выживать в течение тысячелетий. настойчивость, склонность к сотрудничеству и формированию сообществ взаимной поддержки, способность инвестировать в будущее, преодолевать препятствия и трудности, умение защищать и оберегать слабых, чувствовать свою связь с окружающими людьми и миром, в котором мы живем, способность отдавать, протягивать руку помощи и приходить на выручку. Всё это становится возможным благодаря одному простому механизму — способности движения вызывать радость. Радость, связующее звено между эйфорией бегуна, восторгом синхронного движения и ощущением единства с природой. Радость привлекает нас в ритуале и музыке, заставляет побивать личные рекорды, сотрудничать и радоваться чужим победам. Движение пробуждает в нас все самые хорошие качества, и это тоже приносит радость. Мы становимся счастливее не только краткосрочно испытывая скоротечное удовольствие и гордость, но и в более глубоком смысле. Мы счастливы, потому что осознаем смысл жизни и свою принадлежность к сообществу единомышленников». Мы счастливы, потому что чувствуем себя частью большого целого. Мы счастливы, потому что полны надежды. Испытать на себе психологические и социальные преимущества движения очень легко. Философ Даг Андерсон пишет, что возможности, трансформационные свойства движения, открыты для каждого. Нужно только их увидеть, а для этого необходимо прислушаться к своему опыту. Общей формулы не существует, нет единого пути или метода. Просто делайте то, что приносит радость. Если вам всё же нужен совет, вот он — двигайтесь. Любое движение в любом количестве сделает вас счастливыми. Двигайте теми частями тела, которые могут двигаться, и будьте благодарны, что можете это сделать. Двигайтесь сами и в компании, двигайтесь дома и на природе. Двигайтесь под музыку и в тишине. Ставьте цели, которые имеют значение для вас лично. Идите к цели маленькими шажками, затем беритесь за серьёзные вызовы. Ищите новых впечатлений, расширяйте границы своей личности. Обращайте внимание на ощущения, как те или иные упражнения влияют на вас, как они меняют вас. Прислушивайтесь к своему телу. Разрешите себе заниматься тем, что приносит удовольствие. Ищите метафоры и смыслы. Стремитесь к людям, местам, сообществам, которые вдохновляют вас и заставляют чувствовать себя как дома. Следуйте путеводной звезде радости и не сходите с этого пути так долго, как сможете. Заканчивая редактировать эту книгу, я добавила на пробковую доску еще один снимок. Я сделала его после танцевального класса в моём местном фитнес-клубе на Хэллоуин. Хотя занятие проводилось в восемь утра, все пришли в костюмах. У нас был паук в паутине, чёрная кошка, ведьма, шмель, скелет и две чудо-женщины. Я принесла хурму и фермерские яблоки и угостила всех после занятия. Одна ученица принесла шоколад. Для плейлиста я отобрала несколько страшных хэллоуинских песен. Мы выли, как оборотни, шатались, как зомби и смеялись над нашими дурацкими танцами. Среди учениц, пришедших в тот день, одна проходила химиотерапию, а у другой недавно умер муж. Ещё одна наша ученица недавно получила серьёзную черепно-мозговую травму и потеряла отца. но все они нашли причину прийти на занятия и потанцевать. Возможно, сам танец был причиной. Мы выполнили растяжку, в класс набивались ученики из следующей группы, но мы попросили их подождать и сфотографировались вместе. Через несколько недель одна из женщин с той ф о т о г р а ф и и прислала мне письмо и рассказала, как много значили для неё наши танцевальные занятия в последний год. Благодаря занятиям я иногда чувствовала себя сильной и уверенной в себе. Порой они помогали мне справиться с противоречивыми эмоциями, а иногда внушали радость и оптимизм. Я и раньше замечала подобный эффект от спорта, но лишь в этом году у меня впервые появилась своя любимая группа. Впервые меня увидели мои прекрасные друзья по танцам, и я ощутила их поддержку. «У всех свои трудности, но когда мы танцуем вместе, мы черпаем друг у друга силу и вспоминаем, что не одиноки». Я распечатала её письмо и повесила на пробковую доску рядом с фотографией группы и другими снимками, которые мне присылали герои этой аудиокниги. Там был снимок Кэти Мэрифилд, прыгающей с трамплина в яму с грязной водой. Фотография бегунов из «Гуджим» д на крыльце продуктового банка, где они только что разбирали пожертвования. Фото Кэти н о р и с тренера по кроссфиту. На снимке она несёт мужа на спине по пляжу. Снимок в футболке «Мы одна семья» — одно й из тех, что тренер Костас Каргеоргис заказал для своей команды по лёгкой атлетике из университета Брунелли. Фотография Джоди Бендер, бегущий свой первый пятикилометровый марафон на беговой дорожке в отделении реабилитологии. Групповой снимок волонтеров «Грин Джим» в к э м д е н е Ребята празднуют десятилетний юбилей своей группы. Десять лет труда и ухода за зелеными зонами в родном квартале. Фотография ультрамарафонца Шона Бёрдена из Инстаграма. Та самая, с тропой и небом. Снимок, на котором Джоанна Банила боксирует с д е в а н о м п а л е р м а и зарабатывает себе место на стене величия. Фото группы танцоров с болезнью Паркинсона в репетиционном зале д ж у л ь е р с к о й школы. Руки подняты к небу в жести ликования. Фотография полки с медалями за полумарафоны из гостиной Норы х е ф е л л и Портрет Амары Макфи в обнимку со своей семьёй из клуба «305 фитнес» на первом занятии после операции на открытом сердце. Снимок моей сестры и мужа. Они бегут рядом и толкают перед собой коляски с близнецами. И фото с моего занятия в 8 утра. Просто повод порадоваться жизни вместе с друзьями. Я стояла у пробковой доски, Смотрела на эти фотографии, из которых на меня взирали все эти стойкие, храбрые, дружные лица, и чувствовала, как поёт моё сердце. «Вот как выглядит надежда», — подумала я.